Мудрец. Живет семья. Бабушка, родители, двое взрослых детей, и между ними нет ладу. Дети ведут себя неуважительно не только по отношению друг к другу, но и ко взрослым, постоянно ссорятся между собой и со старшими. Поставили к себе в комнаты телефоны, и право звонить стало камнем преткновения. На этой почве у них возникло больше всего ссор, да и другие вопросы решались на повышенных тонах. У всех накопилось много претензий друг к другу. Как-то в их семью пришел мудрый человек. Увидел их отношения, посадил за стол и выступил в роли тамады, давая каждому высказаться, что же мешает им жить дружно. Чего они друг о друге только не наговорили? Выслушал он их и спрашивает детей. «Вы платите за квартиру?» Они говорят «нет». «А за телефон?» «Тоже нет». Он обращается к отцу. Пойдите, отключите у них телефон. Дети еще не понимали, что это серьезно. Говорят. Что вы занимаетесь мелочами? Мудрец настоял на том, чтобы отец пошел и отключил телефоны. Когда дети поняли, что это серьезно, они подняли крик. А мудрец говорит. Вы не платите ни за квартиру, ни за телефон. И вы сами сказали, что это мелочь. Что же вы кричите? Телефон будет стоять в коридоре и первым пользоваться им будут старшие. Потом он задал следующие вопросы. Кто приносит деньги в семью? Кто готовит? Кто стирает? Затем мудрец остался наедине со старшими и долго говорил с ними об их отношении друг к другу, о том, что отсутствие положительного примера перед глазами у детей и создает такие ситуации, о том, как важно каждому занять свое место и играть свою роль, о важности пространства любви в доме. На следующий день в этой семье уже были новые отношения. Дети впервые за последние годы стали называть родителей мамой-отцом. Стали помогать готовить и убирать по дому. На определенном этапе развития семьи необходимо выстроить отношения. Хорошо, если в семье главенствует любовь, а если ее недостаточно, за основу нужно взять ответственность. В семье нужно выстроить систему ответственностей, кто за что отвечает. Муж – мужчина. Его главный принцип – действие. Он занимается стратегическими вопросами. Рост любви между мужем и женой приводит к росту мудрости обоих. Жена также принимает участие в рассмотрении стратегических вопросов, но решение остается за мужем. Ему же и действовать в авангарде, прокладывать стратегическую линию в жизнь. Жена – женщина. ее главный принцип – создание атмосферы семьи. Она – хозяйка дома. Она решает финансовые вопросы внутри семьи, вопросы культуры, образования, отдыха. У детей свой уровень ответственности, причем постоянно растущий по мере их роста физического. Это очень важный пункт. Они не только отвечают за свои вещи и свое пространство, но и несут ответственность за порядок в доме и решают посильные вопросы. Они могут с шести лет отвечать за мытьё посуды, уборку квартиры, вынос мусора. Позже – заглажку белья, мелкий ремонт по дому и так далее. Например, 16-летняя девочка на летних каникулах прошла практику. Она месяц готовила еду на всю семью. В семье, где выстроены отношения соответствующим образом, перед детьми есть пример, и они воспитываются в атмосфере любви и уважения. В такой семье дети растут самостоятельными, уважая старших. Постепенно, по мере развития любви и уважения между членами семьи, ответственность становится естественным состоянием и уже не тяготит.